Это было письмо госпожи графини. Я едва не вскрикнул, и когда я брал листок из его рук, он, должно быть, заметил, что меня трясет, так как пальцы наши соприкоснулись. Мне даже почудилось, что он испугался. После нескольких ничего не значащих фраз мы расстались, церемонно раскланившись. «Завтра утром я пойду в замок». Бодрствовал всю ночь, сейчас рассветает. Окно мое оставалось открытым, и я продрог. С трудом держу перо в окоченевших пальцах, но, как мне кажется, дышу легче, несколько успокоился. Уснуть я, разумеется, не мог. Но этот холод, пронизавший меня насквозь, словно заменил сон. Час или два тому назад, в то время как я молился, преклонив колени, И прижавшись щекой к доске стола, я вдруг ощутил себя таким опустошенным, таким выпотрошенным, что мне казалось, я умираю. Это было приятно. К счастью, на дне бутылки еще оставалась капля вина. Я разогрел его и насыпал много сахару. Следует признать, что мужчина моего возраста не может поддерживать свои силы несколькими стаканами вина, овощами и изредка кусочком сала. Нет сомнения, я совершаю непростительную ошибку, откладывая со дня на день визит к лильскому врачу. Не думаю, однако, что я малодушен. Просто мне трудно преодолеть какое-то оцепенение, которое не означает ни равнодушия, ни покорности, но в котором я почти безотчетно укрываюсь от своих болей. Нет ничего проще, чем положиться на волю Божию, когда день за днем убеждаешься на опыте собственной никчемности. Но так нетрудно докатиться и до влюбленности, собственные унижения и невзгоды, принимая их как благодать. Тогда как на самом деле все это лишь роковой результат глупого поведения неоценимая услуга, которую оказывает мне этот дневник состоит в том, что он помогает понять в какой части моих нескончаемых злоключений повинен я сам так и теперь стоило мне прикоснуться пером к бумаге и я ощутил свое глубочайшее беспросветное неумение сделать что либо толком свою невероятную неуклюжесть кто бы мог подумать четверть часа тому назад что я способен написать эти строки, в сущности, такие мудрые. А ведь написал же. Вчера утром я пошел, как было обещано, в замок. Открыла мне дверь мадемуазель Шанталь. Это меня насторожило. Я думал, она примет меня в зале, но она почти насильно втолкнула меня в маленькую гостиную, где же люзи так и не были подняты. Сломанный веер по-прежнему лежал на камине за часами. Мне кажется, мадемуазель перехватила мой взгляд. Ее лицо было еще жестче, чем всегда. Она хотела было сесть в то самое кресло, в котором два дня назад мне почудилось, что в ее глазах точно блеснула молния. И я сказал, «Мадемуазель, У меня мало времени, я лучше постою. Она вспыхнула, губы ее задрожали от гнева. Почему? Потому что мне здесь не место, да и вам тоже. Ответ ее был чудовищен, невероятен для девочки таких лет. Я не мог не подумать, что он внушен ей бесом. Она сказала, я не боюсь мертвецов. «Я повернулся, чтобы уйти». Она бросилась между мною и дверью, раскинув руки, чтобы преградить мне путь. «По-вашему, лучше ломать комедию?» «Если бы я могла молиться, я бы молилась. Я даже пыталась. Когда здесь, — она указала на свою грудь, — такое, молиться невозможно». «Что именно?» «Называйте, как хотите, — полагаю» это радость догадываюсь что вы обо мне думаете я чудовище да чудовищ не существует если потусторонний мир и правда похож на то что о нем рассказывают моей матери не трудно меня понять она никогда меня не любила а после смерти брата возненавидела разве я не права что говорю с вами откровенно Вы с моим мнением не считаетесь. Вы отлично знаете, что считаюсь, но полагаете ниже своего достоинства это признать. В сущности ваша гордыня стоит моей. Вы говорите, как дитя, сказал я. Вы богохульствуете, как дитя. Я сделал шаг к двери, но она вцепилась в ручку. Гувернантка укладывает мои чемоданы. Четверг? Она уедет. Видите, я всегда добиваюсь того, чего хочу. «Какой толк?» — сказал я. «Это вам ничего не даст. Если вы останетесь такой, как сейчас, вы всегда найдете, кого ненавидеть. Будь вы способны меня услышать, я добавил бы даже, что? А то, что ненавидите вы себя. Одну себя». Она на мгновение задумалась. «Ба! Я возненавидела бы себя, если бы не добилась того, чего хотела. Теперь я должна быть счастлива, а то...» Они сами во всем виноваты. «Зачем они заперли меня в этой паршивой конуре? Есть девушки, которые даже здесь нашли бы возможность довести их до белого коленя. Это облегчает. А я ненавижу сцены. Они мне омерзительны. Я способна все вынести, не сморгнув. Какое наслаждение, не возвысить голоса, спокойно склонясь над вышивкой, опустить глаза и прикусить язык, когда кровь закипает в жилах. Знаете, моя мать была такой же. Мы могли молчать часами, сидя бок о бок, мечтая каждое о своем, злясь каждое на свое, а папа, разумеется, ничего даже не замечал. В такие минуты чувствуешь нечто непередаваемое удивительную силу, которая скапливается в тебе и которую не исчерпать за всю жизнь, как бы она ни была долга. Естественно, для вас я лгунья, лицемерка? Господу ведомо, кем я вас считаю, — сказал я. Вот это меня и бесит. Никогда не поймешь, что вы думаете. Но вы еще узнаете, какова я на самом деле. Я хочу этого. А правда что люди умеют читать в чужих душах. Вы верите в эти россказни? Разве такое возможно? И вам не стыдно всей этой пустой болтовни? Думаете, я не догадываюсь уже давно, что вы сделали что-то дурное по отношению ко мне? Не знаю, что именно, но что-то сделали, и теперь горите желанием бросить мне в лицо признание в этом. Да, пусть так. «А вы станете мне говорить о прощении, разыгрывать из себя мученика?» «Не заблуждайтесь», — сказал я. «Я служитель могущественного властелина, и, как священник, могу отпустить грех лишь от его имени. Любовь к ближнему вовсе не в том, в чем видят ее миряне. Если вы пожелаете вдуматься в то, чему вас учили, вы согласитесь со мной» что есть время для милосердия, время для справедливости и только одно несчастье непоправимо — предстать предликом всепрощающего, не раскаявшись «В таком случае, — сказала она, — ничего вы не узнаете». Она отошла от двери, освобождая мне проход. Переступая порог, я увидел ее в последний раз. Она стояла у стены — опустив руки, склонив голову на грудь. Господин граф пришел только четверть часа спустя. Он вернулся с полей, весь в грязи, с трубкой во рту. Вид у него был счастливый. Мне показалось, что от него попахивает спиртным. Казалось, мое присутствие его удивило. «Моя дочь вручила вам документы. Там все подробности похоронной церемонии» как она была отслужена вашим предшественником по моей тёще. Я хочу, чтобы отпевание было точно таким же, за исключением нескольких деталей. К сожалению, расценки с тех пор изменились. Поговорите об этом с моей дочерью. Но мадемуазель мне ничего не передала. «Как? Вы разве не виделись?» «Мы только что виделись». «Что такое?» «Пригласите мадемуазель», — сказал он горничной. Мадемуазель Шанталь все еще была в гостиной. Думаю, она так и стояла за дверью, потому что появилась в ту же секунду. Лицо господина графа изменилось так внезапно, что я не поверил своим глазам. Казалось, он был ужасно смущен. Она смотрела на него печально, с улыбкой, как глядят на ребенка, не отвечающего за свои поступки. Она даже кивнула мне. Какая невероятная выдержка у существа столь юного. «Мы с господином Кюре беседовали о другом», — сказала она мягко. «Мне кажется, вы должны предоставить ему действовать по собственному усмотрению. Все эти китайские церемонии, право же, нелепы. Вам нужно еще подписать чек для мадемуазель Ферран». «Не забудьте, она уезжает сегодня вечером». «Как сегодня вечером?» «Она что же, не будет присутствовать на похоронах?» «Всем это покажется странным». «Всем?» «Мне думается, напротив. Никто даже не заметит ее отсутствие. И потом, что поделаешь, она предпочитает уехать». «Мое присутствие явно стесняло господина графа. Он покраснел до ушей». Но его дочь говорила так ровно, спокойно, что невозможно было не ответить ей в том же тоне. «Я нахожу, что шестимесячное жалование — это уж чересчур. Просто нелепо платить столько», — продолжал он. «Но ведь именно на этой сумме остановились вы с мамой, когда обсуждали увольнение. К тому же этих несчастных трех тысяч франков, бедняжка мадемуазель, — Еле-еле хватит на путешествие Один билет на пароход стоит 2005. Что еще за путешествие Я считал, она собирается отдохнуть в Лиле у своей тетки Примужи. Ничего подобного. Вот уже 10 лет, как она мечтает совершить плавание по Средиземному морю. По-моему, у нее есть все основания немного поразвлечься. Жизнь здесь была в конце концов не так уж весела. Господин граф уже не скрывал гнева. «Ладно, ладно. Постарайтесь впредь держать про себя такого рода соображения. Ну, чего вы еще ждете? Чек? Ваша чековая книжка в секретаре, в гостиной. Отвяжитесь от меня. Как вам будет угодно, папа. Я хотела только избавить вас от разговора на эту тему с мадемуазель, которая чрезвычайно расстроена». Он, наконец, взглянул в лицо дочери, но та выдержала его взгляд, не дрогнув, с выражением недоумения и невинности на лице. И хотя я не мог в эту минуту усомниться в том, что она разыгрывает отвратительную комедию, в ее поведении, тем не менее, было что-то благородное, какое-то еще детское достоинство, преждевременная горечь, от которой сжимало сердце. Она, конечно, осуждала отца, осуждала бесповоротно, возможно, даже ничего не прощая, но не без грусти. И не презрение, а именно эта грусть делала старого человека беспомощным перед нею. Ибо в нем самом, увы, не было ничего созвучного такой грусти. Он ее просто не понимал. «Да выпишу, выпишу я твой чек», — сказал он. «Приди через десять минут». Она поблагодарила его улыбкой. «Она очень чувствительная, легко уязвимая девочка и требует чуткости», — сказал он мне надменно. Гувернантке чуткости не хватало. Пока была жива мать, ей, бедняжке, удавалось предупреждать столкновение, но теперь... Он пригласил меня в столовую, пропустив впереди себя, но сесть не предложил. «Господин Кюре», — снова заговорил он, — «Будем откровенны. Я духовенство чту, моя семья всегда поддерживала прекрасные отношения с вашими предшественниками, но эти отношения основывались на уважении и почтительности, реже на дружеских чувствах. Я не желаю, чтобы священник вмешивался в мою семейную жизнь. «Мы вынуждены иногда делать это помимо своей воли», — сказал я. «Вы невольно, во всяком случае, бессознательно, послужили причиной ужасного несчастья. Я надеюсь, что ваша недавняя беседа с моей дочерью будет последней. Никто, даже ваше церковное начальство, не станет спорить, что такой молодой священник, как вы, не может претендовать на роль духовного наставника девушки этого возраста». Шантали так слишком впечатлительно В религии, конечно, немало хорошего, более того, прекрасного. Но главная миссия церкви — охранять семью, общество. Церковь порицает любые эксцессы. Это сила порядка, умеренности. «Каким образом я стал причиной несчастья?» — сказал я. «Мой дядя Деламот Беврон объяснит вам это». «Достаточно, чтобы вы знали, что я не одобряю ваших неосторожных поступков и что ваш характер...» Он сделал паузу. «Ваш характер, как и ваши привычки, представляется мне опасным для прихода. И имею честь кланяться». Он повернулся ко мне спиной. Подняться в спальню я не посмел. К мертвым, как мне думается, Должно приближаться лишь с ясной душой. Я был слишком потрясен словами, которые только что выслушал, и которые казались мне совершенно бессмысленными. Характер еще куда ни шло. Но привычки? Какие привычки? Я пошел к дому дорогой, которую, не знаю почему, называют райской грязной тропкой между двух изгородей. Почти сразу же... Пришлось побежать в церковь, где меня уже давно ждал причетник. Мое оборудование в жалком состоянии, и я вынужден признать, что если бы провел инвентаризацию вовремя, это избавило бы меня от многих хлопот. Причетник — ворчливый старик, за брюзгливостью и даже грубостью которого скрывается натура чудаковатая, чувствительная. Среди крестьян гораздо чаще, чем это думают, встречаются люди с почти женской капризностью настроений, считающиеся привилегией богатых бездельников. Один Бог знает, до какой степени ранимыми, сами того не сознавая, могут быть существа, замурованные на протяжении нескольких поколений, иногда нескольких столетий, в немоту, всей глубины которой они даже не способны измерить поскольку у них нет ни малейшей возможности ее преодолеть. Да, впрочем, они об этом даже и не помышляют, наивно отождествляя монотонный повседневный труд и медленный ток собственных дум, хоть до того дня, когда подчас... «О, одиночество бедняков!»